Успокоенная этой мыслью, начала размышлять, как организовать процесс чистки. «Конечно, Анна сказала сделать и не думать, но...» «Как это осуществить на практике, когда при одной мысли о том, что польется вода, много, а я ее безвозвратно испорчу и буду вынуждена в итоге избавиться?» «Цепенело тело и замирало сердце?» «Нет, надо что-то придумать. Возможно, стоит ее сохранить на случай повторного использования?» и надо расходовать небольшими порциями, экономно. Вот только во что их отделить? Из емкости в наличии имелась только эта гладкая яма, но она огромная. Придирчиво осмотрев каждый уголок ванной и каюты, ничего подходящего по форме и объему не нашла. Но неожиданно вспомнила о имеющейся у меня вазе нестандартной формы, широкой и достаточно глубокой, литра на полтора объемом. Радостно ее прихватив, вернулась в ванную, Соблюдая инструкции Анны, с огромной осторожностью пустила воду, стараясь не потерять ни капли. Набрав почти полную вазу теплой воды, тщательно прикрыла рычаг и бережно поставила емкость на дно ямы. Быстро разделась, прихватила гели, мочалку и тоже залезла в яму. Осторожно, стараясь не пролить на дно ни капли, обтерлась влажной губкой, содрогаясь от странного ощущения прохлады и противоестественности собственных действий. Потом выдавила на губку немножко геля и повторила операцию. И опять обтерлась влажной губкой. Дрожа от ощущения, странным образом похолодевшего воздуха принялась за волосы. Скрючившись на дне ванны, склонилась над вазой и каким-то акробатическим образом умудрилась намочить волосы. Потом слегка намылила и также, мучаясь от неудобства, промыла их в вазе с уже порядком помутневшей водой. Наконец, разогнувшись, откинула мокрые волосы на спину, резко вздрогнув от ощущения прохлады. «Да что за жуть у них с гигиеной! Что, так трудно кабинки с волновым душем поставить?» Злилась я. Выбравшись из ямы ванны, потрясенно осознала, после такой очистительной процедуры необходимо чем-то обсушиваться. Влага ощущалась на поверхности всей кожи пугающей вязкой субстанцией очень холодной субстанцией». Стуча зубами, кинулась в комнату и, выдернув из шкафа первую попавшуюся футболку, принялась промокать поверхность тела. Было все так же прохладно. В отчаянии, замотав футболку волосы, стремительно распаковала кровать и нырнула под одеяло. «Как они вообще тут живут?» «Но хорошо, что воду из вазы не вылила. Завтра для унитаза пригодится». Минут десять сильно дрожала, прежде чем появилось ощущение, что прохлада отступает. «Как холодно и плохо быть мокрым!» С этим выводом и заснула. Проснулась по общему звуковому сигналу. Сразу же вскочила и, заправив постель, побежала в ванную. Похвалив себя за предусмотрительность, использовала оставшуюся со вчера грязную воду. Это позволило избежать потопа в унитазе. Хорошо, что зубная щетка у меня была аэромагнитной, так что тут я опять воду сэкономила. Волосы после вчерашней влажной помывки были несколько странной формы. Пришлось их долго расчесывать, а потом скрутить в узел на затылке, позволив кончикам рассыпаться произвольной живописной массой. Волнение не покидало ни на минуту, поэтому есть не стало, завтрак просто застрял бы в горле. Оделась согласно намеченному вчера плану, и вуаля! К восьми сорока пяти была готова. Надо еще выяснить, где кабинет Кузьмина, поэтому оперативно выскочила из каюты, едва не налетев на Кирилла. Ой, прости, повинилась я, спускаясь с его нечаянно оттоптанных ступней. Ничего. Парень созерцал меня очень внимательно. Я должен проводить к руководителю, а то сама пока не сориентируешься. Благодарно кивнув, уточнила. «Ты пока моим ангелом-хранителем работать будешь?» «Первое время буду сопровождать по потребности», – пространно сообщил Кирилл. «Мы переместительной системой достигли нужного этажа, причем парень пояснял мне маршрут по ходу и двинулись к нужному помещению. Это явно был нежилой сектор. Дверное полотно в каждом встречном проеме поднималось, реагируя на движение, уплывая куда-то в потолок. Когда мы вплотную приблизились к нужной двери, она неожиданно тоже уплыла, а навстречу нам выскочил крайне возбудораженный Кузьмин. «Игорь Борисович, вот...» Начал было отчитываться Кирилл, но был оборван на полуслове резким взмахом руководящей длани. «Я понял. Нового сотрудника в мой кабинет. Сейчас Лео Кайде сюда пришлю, пусть пока сделает ей транзимер, а мне надо срочно уйти». Прилетела Рина и вызывает меня. С невероятной скоростью протараторив распоряжение, Кузьмин проскочил мимо нас и спешно удалился. Вот и первый рабочий день. Что-то не задалось с самого начала. Ну, пойдем. Подтолкнул меня вперед сотрудник службы помощи. Сама видишь, руководитель проекта вызвал, так что придется подождать. Понятливо промаршировав внутрь, присела на диванчик и уточнила у также вошедшего спутника. «Это которая Арина?» Кирилл кивнул. «А Кайды кто? И что он мне должен сделать? Лучше быть заранее в курсе уготованного». «Специалист службы технического обеспечения. Он с землянами работает. Транзимер — это ерундовина такая, марсианская штука. Она у нас у всех есть. Вроде как навигационная система по функциональности. Вот появится у тебя, и ты сразу же ориентироваться станешь на территории базы». «У тебя в голове четкая ее структура появится!» Как-то не совсем уверенно и местами путано, пояснил Кирилл. «Как понять, в голове?» — внутренне всполошилась я. «Да он сейчас сам пояснит!» — С мучительным вздохом сообщил парень. «Да, ладно бы он только сообщил!» Взгляд упал на скрещенные ножки в ажурных чулочках, напомнив о цели моего визита. Я вообще-то должна выглядеть собранным и адекватным профессионалом. Одета я вполне солидно, даже с изюминкой, с претензией на индивидуальность, можно сказать. И вести себя надо так же сообразно, а не в панику ударяться. Что там у меня в душе творится, дело десятое, а лицо держать надо. А то ведь еще и скалопендры всякие существуют, и, как выяснилось, естественный профессиональный отбор предстоит. «Так что быстро нацепляем масочку хладнокровного и невозмутимого профессионала, прячем за этой ширмой всю внутреннюю неуверенность и начинаем погружаться в рабочий процесс». Подобравшись, я мысленно настроилась на образ и приготовилась ответственно подойти к встрече с этим Лео. Последний ждать себя не заставил, практически тут же склонив голову, войдя в кабинет моего непосредственного начальника. Высоченный потомок жителей Красной планеты произвел впечатление неоднозначное. С одной стороны, типично длинный, скелетообразный, трехпалый и яйцеголовый марсианин, но с другой, было в нем что-то до да более родное. Сама, поразившись этой мысли, принялась внимательно разглядывать мужчину. Откуда такое ощущение? И поняла. Было что-то в его облике, Какая-то очевидная рассеянность, самопогруженность, гениальная отстраненность. Видимо, сисадмины — это особая каста разумных существ, и раса тут роли не играет. Он мне чем-то неосознанно Гришу напомнил. «Вы Регина Аркадьевна?» Даже не задержавшись взглядом на моих ногах, он по-свойски прихватил мою ладонь. «Я Леокайды. Надо вам транзимер установить» сообщил он цель визита. А я, мимолетно пробежавшись взглядом по паучьей длинной кисти мужчины, по трем, обхватившим мою ладонь пальцем, почему-то подумал о странности. Марсиане к нам ближе территориально, но анатомически мы более схожи с венерианцами, вернее верлианцами. Примечательно и интересно. Тогда я свободен. И Кирилл, махнув на прощание, оставил нас одних. «А что такое транзимер? Серьезным тоном, высвобождая руку, вернулась я к насущному. Марсианин покосился на меня так, что сердце опять сжало ощущением узнавания. За безнадежную принял. «Навигационный механизм, формирующий в мозжечке земного мозга картину окружающего пространства. Очень подробную картину». Последняя фраза прозвучала гордо. «Спаси нас, Господи, от увлеченных изобретателей и гениев!» «В мозжечке?» — переспросила я. Марсианин кивнул. «Но как он с ним взаимосвязан?» Предчувствуя неприятность пятой точкой, поинтересовалась я. «Он органический и обладает функцией простейшего перемещения к заданной цели. Вдыхайте его, и все. Дальше он сам до нужной зоны мозга доберется и врастет». В купе с уже имеющимся имплантом «Стану скоро биороботом!» «А он большой?» «Нет», — умилился Лео Кайде, заставив меня напрячься. «Сворсинку!» В носу заранее засвербело. «Сейчас!» С этими словами признанный гений технологий извлек из широкого кармана комбинезона небольшой контейнер с малюсенькими капсулами. Одну достал — и принялся развинчивать. На дне ее, тщательно присмотревшись, я действительно обнаружила крохотный волосок длиной меньше сантиметра. «Готовы», – уточнил мужчина, придвигая открытую капсулу ко мне. «Просто поднесите к носу и сделайте глубокий вдох». Я приготовилась, перехватила капсулу, поднесла к носу, зажмурилась и... <плодисмент> <плодисмент> чихнула. «Вот до чего мытье водой доводит!» Резко распахнув глаза, вместе с марсианином синхронно проследила взглядом феерический взлет блестящей, невесомой органической разработки, которая, на миг застыв, в максимальной точке своего полета, блеснувшей искрой, плавно спланировала вниз, прямо на мою ногу. Этот факт мы, напряженно затаив дыхание, пронаблюдали оба. «Не шевелитесь!» – негодующе прошипел марсианин. «Как можно так не своевременно чихать?» «Ну, точно, Гриша!» – уверилась я. Мужчина, между тем, опустившись на колени и с фанатичным возмущением на лице, едва не прижимаясь к моей коленке, плоским носом принялся всматриваться в каждый сантиметр моей конечности, выискивая подотчетный волос. «Ползет!» Спустя время донесся до меня его голос. Как? К мажичку? Оттуда? Я впечатленно засопела, представив себе время ожидания. Не дышите. Тут же донеслось шипение. И эту одежду поднимите выше. Одежду? Я, растерявшись, не сразу поняла, что речь о юбке. Тут же, подцепив ткань на бедрах, плавно начала подсобирать ее, приподнимая выше. Мне что, так ее вообще снять придется? Мысль вызвала негодование. Юбка ползла выше, за ней методично следовал плоский нос моего нового коллеги, а значит и проклятый транзимер. У него их несколько в контейнере. Чего он конкретно к этому прицепился? Злилась я, нелепости происходящего. Чувствуя, что подобрала подол выше края чулка, и уже отсвечиваю полоской голой кожи, собралась возмутиться и потребовать прекратить это безобразие, когда... Если бы я была фаталистом, я бы сказала, что это рок. Дверь стремительно скрылась в потолке, и в проем шагнули двое. «Арина, я понимаю, что ситуация выглядит не в мою пользу, но позвольте мне...» Увидев нашу резко застывшую от неожиданности композицию, он осекся и тоже замер на месте. Шея Кузьмина стала покрываться красными пятнами, рассеянно отметила почему-то мое сознание. И все это в дополнение к уже покрасневшему лицу. Здоровье барахлит определенно. Почему я думала об этом? Наверное, для того, чтобы не упасть в обморок, а то и вовсе не рухнуть замертво. Отвлечься, на что угодно отвлечься, было необходимо мне сейчас. Ведь тот, кто стоял рядом с Кузьминым, тот, кто, я чувствовала это, прожигал меня неумолимым взглядом, тот, кого я узнала сразу, хотя и взглянула всего на долю секунды, сразу отведя взор, это был он, тот верлянец из Казани, тот, кто оставил меня на ночь в своем номере с непонятной целью, Тот, кому я не вернула две тысячи водоталов, и тот, кто звал меня к себе каждую последующую ночь. Все, ситуация хуже некуда. Это полная катастрофа. Ведь он еще и Арина, руководитель этого проекта и этой службы, осознала я масштаб проблемы.